676. Август 29. Люди не замечают, но при соприкосновении всегда происходит мгновенное столкновение воли, и выявляется тотчас же, хотя и не осознается, чья воля сильнее, и более слабая воля подчиняется. Опять-таки, бессознательно воле более сильны. Но если об этом знать и чувствуя сильную волю свою собственную напрячь в противодействии любое влияние даже очень сильное можно парализовать. Сознательное противодействие воли может быть очень сильным. Знаете, как отшельники противостояли сатане? Духу воли огромный. Конечно, связь с иерархией света помогает. Если образ владыки близок, и сознание присутствия удерживается, воля усиливается непомерно, и не страшны воздействия посторонних, даже очень сильных и властных. Но нужно знать, но нужно чует наличие чужой воздействующей воли. Против нас никто не силен.